Носка 22. Высказываются упрёки, что градация по типам строя психики выражает человеконенавистничество и представляет собой идеологическую основу для фашизма, потому что не признаёт достоинства человека за большинством населения земли. Но по нашему мнению, человеконенавистничество и фашизм состоят в том, чтобы законсервировать цивилизацию в таком состоянии, когда почти все То есть, за редчайшим исключением, не достигают к началу юности устойчивости человечного типа строя психики и оказываются под беспросветной властью меньшинства, достигшего демонически корпоративного типа строя психики, устойчиво воспроизводимого в преемственности поколений.